Глава 34. Слова Варда электрическим разрядом пробегают по спине, поднимая волоски и заставляя вновь усомниться в том, что я поняла, каков Роувард. Это он делает такой предупреждающий выстрел? Мол, даже если я вдруг менталистка, мне стоит держать свой дар при себе? Но, к счастью, к подобным мерам приходилось прибегать очень и очень давно. На губах Роуварда появляется улыбка, которая хоть немного, но снимает напряжение, повисшее после его слов. Впрочем, об этом вам должны были рассказывать в истории о столкновениях Эльвариама и Скаляхии. Да уж, рассказывали. Только драконы там, как и всегда, были жуткими, безжалостными монстрами, и действительно, именно тогда почти истребили всех менталистов как первоочередную опасность для ящеров. Я коротко киваю, пытаясь не показать вида, как меня напрягла угроза, и откусываю пирожок, который внезапно оказывается безвкусным и сухим. И в этом явно виновата не Марта. «А теперь расскажи о сестре», — говорит Ровард. «Зачем?» Медленно жую, таким образом отвоёвывая для себя время подумать. Ведь Аурика как раз самый настоящий ментальный маг. Хотя именно в этом-то и кроется, наверное, подтекст вопроса. Он знает, что мы с ней из рода менталистов. Значит, дракону стоит опасаться не только меня, но и сестру. «Не пугайся так, марика Ровард делает глоток чая. «Чтобы как-то обезопасить твою сестру от игр мэра, Мне нужно знать о ней как можно больше». Неужели все эмоции так сильно отпечатались на лице? «Да нет, не должны бы». Или он как-то почувствовал запах страха? «Дракон всегда знает, если я вру. Он правильно угадывает мое настроение почти каждый раз, когда мы общаемся. Значит, это его магический дар?» Запиваю пирожок, пялюсь на чай и, вздохнув, рассказываю то, что знаю из памяти Марики, большего мне просто не дано. Отец был знатной семьи, а мать… Он встретил её случайно, влюбился и женился вопреки воле его родителей. Те отреклись от него, потому жила семья Марики бедно, но даже несмотря на это, в душе расцветает ощущение нежности, тепла и уюта при воспоминании о раннем детстве. А потом был пожар в городе. Отец помогал тушить, но сам погиб. Марика и Аурика ещё какое-то время перебивались кое-как, а потом мать обвинили в чёрном колдовстве, помощи приворотом и казнили. Девочек отправили подальше, и так они оказались в приюте Хельфьорда. Марика заботилась о своей младшей сестре, почти всегда выгораживала её после каких-то шалостей, собирая на себя все наказания. А Аурика держалась за старшую сестру, создавая то ощущение семьи. «Я надеялась после приюта найти работу и забрать сестру к себе», рассказываю я то, о чём девочки часто мечтали ночами. «Но...» «Почему ты согласилась на то, чтобы тебя отдали в дар дракону?» — внезапно спрашивает Роувард. А вот и неудобный вопрос. «У меня и выбора-то особого не было», — пожимаю плечами. «Или я, или сестра. Я защищала Аурику». «Я слышу в твоей фразе «но». Но мэр не всё рассказал о том, как это произойдёт, невольно чувствую метку на своей спине. Он не упомянул, что будет метка». Роувард кивает и допивает чай а я присматриваюсь к нему, пытаясь понять по его выражению лица, о чём же он думает, что происходит в его голове. «Я надеюсь, что ты найдёшь, чем занять себя, пока не придут остальные», — говорит он. «Мне нужно уйти». Я удивлённо вскидываю брови. «Он же совсем недавно пришёл». «Ах да», — добавляет Роуард, — «не открывая дверь никому». «Вообще никому, поняла меня?» «Я надеюсь, что достаточно будет просьбы». Дракон встаёт и покидает кухню. Очередной раз удивляюсь, насколько грациозно у него получается двигаться. Каждый раз он выглядит, как хищник на охоте, опасный, резкий. Но как только начинаешь знакомиться с ним ближе, он открывается с какой-то вообще невероятной стороны. Ровард умудряется удивлять меня почти в каждое своё появление. Марта появляется вскоре после ухода дракона. Я предупреждаю её, что часть сала забрала и уже использовала. Кухарка хоть и удивляется, но отмахивается, мол... Потом расскажешь. Главное, на обед приходи. А вот только перехватывает меня и отпускать не собирается. В глазах ожидания и надежда. Она ждёт, что я решу её проблемы и спасу сестру. И, как ни странно, я прекрасно понимаю её чувства. Не через свой опыт, конечно, а через память и ощущения, доставшиеся мне от Марики. Пока не могу сказать ничего чёткого, качаю головой. Но пока Клотильда не видит, идём в мастерскую, покажу, что и как. Да и сама посмотрю. Утром вылетела из мастерской и даже не глянула, как идёт процесс остывания. Если всё хорошо, то я просто ускорю немного, и можно будет переходить к выплавке свечей. А дальше? Дальше уже как повезёт. Улька с детским любопытством стоит за спиной рассматривает, как я обхватываю котелок руками и чуть-чуть воздействую на содержимое магией. Медленно, не торопясь. Светлый сгусток становится больше, окончательно отделяясь от жидкости внизу. «И это воск?» С восторженным придыханием произносит Улька. «Не совсем», — отвечаю, отделяя стеарин и перенося его в отдельный котелок. «Но функции те же. Если этому учат в приюте, то вы оттуда все должны быть богачами». Горничная не смотрит на меня, сконцентрировав внимание только на белом комке. «Нет». Кмурюсь, потому что надо найти оправдание, откуда я это знаю. «Я нашла в библиотеке книгу по алхимии, там и прочитала». «Ульки всё равно». Для неё это сродни волшебству и магии. Впрочем, многие химические реакции на неё похожи, когда-то именно это и привлекло меня. «Ты сможешь сделать свечи? Настоящие?» «Да, но не раньше, чем завтра». Закидываю пару дров в очаг, чтобы разогреть его до топления стеарина. И «Ещё надо будет проверить, как гореть свечи будут». Но, кажется, горничная меня не слышит. «Чем я могу помочь?» Она с воодушевлением осматривается вокруг. «Убраться здесь?» «Купи тебе чего-то». Улька не отстанет, я её знаю, поэтому впихиваю ей в руки бутыль, в которой собрала весь запах оттопления сала, и прошу вынести на улицу подальше и открыть пробку. Дома не откроешь. Она кивает, как китайский болванчик, и уходит, оставляя меня в тишине наедине с фитилями и формами. Не проходит и пяти минут, как горничная влетает обратно со шалелым взглядом, как будто случилось что-то непоправимое. «Марика! Клотильда!» с трудом выдавливает из себя Улька. «Что с ней?» Моток с нитью для фитилей вываливается из моих рук. «Она... она... отобрала бутыль!» И тут в доказательство, что брать чужое без спроса не стоит, раздается душераздирающий вопль. Даже до нас доносится совершенно неприличная и очень образная ругань к Лотте.